Глава 12. Техники смогли быстро организоваться и наладить прямую трансляцию, и Лола вышла в эфир с известиями, которые взорвали умы, казалось бы, ко всему привыкших итальянских зрителей, и разнесли в прах потуги коллег, которые без этого пылали завистью к Лолиной команде. Лола даже не успела набросать текст, но полученная информация настолько поразила ее, что она оттараторила все без единой запинки, окончательно ошеломив и так замученных вирусными известиями людей. Она все еще не могла отойти от эфира, хотя ощущение канотоходца, как она называла свое состояние во время прямой трансляции, уже прошло. «Повезло мне с австрийским писателем», – заметила про себя Лола, промокая бумажной салфеткой пот, выступивший на лбу, то ли от увеличившейся жары, то ли от напряженного репортажа. «Директор канала будет доволен. Сумели обыграть наших конкурентов с первой кнопки». «Заключение аутопсии по рабочему Банфине мне только сейчас пришло. К ней подлетела Дана. И ты оказалась права, это самоубийство». А вот по поводу трупа, обнаруженного в гроте, у меня никакой информации нет. Не поторопились ли мы?» Забеспокоилась она, нахмурившись. «А что здесь тогда полиция три часа делает, по-твоему?» Уверенно бросила Лола и, смяв влажную салфетку, нашла глазами урну, которая торчала вдали рядом с вкопанным в землю столом. «Вот как на севере за чистотой следят». Она кинула смятый комок в чистый, аккуратно поставленный контейнер. «Молодцы! Зона пикника уже давно не популярна, а урна, вот она». На память пришли вечно полные с вываливающимися наружу мешками мусорные бачки Рима. Почему-то взгрустнулась. Тяжелый гул водопада навевал печаль и напоминал об опасности. — Ну, знаешь, если так считать, то любое огороженное полицейскими пространством можно выдавать за место убийства, — с вызовом произнесла помощница. — Чаще всего так и есть, — подтвердила Лола. — Кстати, посмотри, вон там за потоком какое-то движение, видишь? — Так вот он, где грот-то. К ним подошел Стефана, который был послан к техникам, уставился вверх на каскад, где за струей появились размытые фигуры полицейских. Но камера не возьмет, а ближе нас не подпустят. Он сразу ответил на безмолвный вопрос Лолы, которая начала понимать, что праздным ожиданием на поляне они ничего не добьются. Если бы не мальчишка, кому бы в голову пришло туда взбираться? Даже сбоку ничего не видно, и в жизни не догадаешься, что там вход в пещеру. Дана все еще не сводила глаз водопада. — Это точно, — подхватил Феликс, неожиданно появившийся со стороны дороги. Стефана и Дана насторожились, но расступились, пропустив его к Лоле. «Это Феликс, который любезно поделился со мной эксклюзивом», – призналась начальница. «Еще раз спасибо. Мы уже успели в прямой эфир выйти», – с энтузиазмом сообщила она ему. «Рад за вас. Я так оперативно работать здесь не могу. Но материал на студию отправил. Он на австрийском телевидении работает». Нашла нужным пояснить Лола, увидев удивленные лица друзей, которым еще не успела сообщить об источнике полученной информации. «А, тогда понятно». выдохнула Дана. Стефана только хмыкнул, но промолчал. Было заметно, что Феликсу хочется затесаться в их компанию, и он уже начал травить анекдоты, поглядывая на Дану, видимо, сразу определив слабое звено. Лола милостиво позволила ему выговориться, решив, что за такой эксклюзив, который они получили от Феликса, можно и несколько несуразных анекдотов выслушать. Действительно, юмор его был по меньшей мере странен, и когда после третьей байки даже Дана всего лишь натужно улыбнулась, он прекратил словоблудие. Недаром считается – что каждый народ по-своему оценивает смешные вещи. «У русских с итальянцами очень похожий юмор, а вот с австрийскими шутками что-то не задалось», — подумала Лола. Внезапно резко задергались и затрещали кусты, на середине горы послышался шум падающих камней. Все подняли головы. За колыхающимися ветками пробиралось несколько полицейских. Когда они попали в просвет между деревьями, все увидели, что они несут носилки с черным пластиковым мешком. «Труп выносят», — догадалась Дана. «Значит, мы все правильно преподнесли в своем репортаже». «Опознания не было еще?» Она обратилась к Феликсу, видимо, признав его первенство в получении сведений. «Нет, но ведь и без него все ясно. Не находите?» «Прямо-таки все ясно?» Помощница поразилась уверенности Феликса. «Конечно, я вам и сейчас могу миллион версий накидать, но в нашей профессии надо быть осторожным». «Я могу с Феликсом согласиться». К радости писателя поддержала его Лола. Не нужны миллион версий, если пропал только один человек, и мы знаем, кто это. Когда тело Банфи не нашли, тоже сначала думали, что это Бацоли, так что я бы не был столько категоричен встрял Стефана. — Вот именно, — наседательно произнесла Дана. — Возможно, это еще кто-то третий, тоже с завода. Было заметно, что эта идея только что пришла ей в голову. — Пока получается, что все завязано на этом предприятии, и люди оттуда либо пропадают, либо умирают, — выдала предположение Дана и обвела всех победоносным взглядом. Вот это да, очень интересный подход. Было не совсем понятно, Феликс сказал это серьезно или с сарказмом. Но я, к счастью, в своем репортаже не называла никаких имен, так что ждем опознания, подвела черту Лола. Очередной треск высоких кустов нарушил дискуссию, все повернули головы в ту сторону. На поляну сквозь колючие ветки продирались Бобриха и ее команда. Поздоровавшись сквозь зубы, отцепив с рукава несколько колючек, она рванула к подножию горы, За ней последовали оператор два помощника, но Лола знала, что там стоит заслон полицейских. Не прошло и трех минут, как все они вывалились обратно на поляну. Сильно они опоздали, даже тело вынесли уже. Вот что значит жить в центре города, когда все происходит на его окраине. Подумала Лола и милостиво решила, что в таком случае они могут освободить место для неудачливой «бабрихи». Все равно уже конкуренты не выложат ничего нового. «Пожалуйста, располагайтесь». Лола, как радушная хозяйка, провела руку по свободному от деревьев месту и подвинулась. Прозвучало это, как издевка. «Прошу!» На полном серьезе подхватил Феликс, не поняв подтекста, и отошел на тропинку. «Поехали обедать», — проговорил Стефана, направившись к дороге. «У меня уже желудок с голодухи урчит». «От тебя других предложений никто не ожидал», — усмехнулась Лола, следуя за ним и за Даной. «Не возражайте, если и я с вами», — осведомился Феликс. «Конечно, веселее будет». ответила за всех Дана, но тут же осеклась, испугавшись, что он опять начнет рассказывать бредовые анекдоты. Несмотря ни на что Лоле все больше нравился австрийский писатель, с его ценными возможностями она решила, что Феликса надо держать поблизости. Группа во главе с Лолой удалилась с поляны. Бобрихов стало так, чтобы в кадре был виден водопад, взяла микрофон и начала репортаж. Лола с друзьями допивала после послеобеденный кофе на открытой террасе своей гостиницы. стояла тяжелая давящая жара, а лопасти вентилятора, крутящиеся над их столом, только разносили душное пекло по всей веранде, обволакивая расслабленные после еды тела знойным коконом. Они пожалели, что не сели в зале, где работал кондиционер, понадеявшись на прохладный ветерок с гор, который так и не прилетел. Но переходить в другое помещение сейчас всем было лень. Со стороны рощи не доносились даже голоса птиц, которые так весело заливались во время их завтрака. Графин с водой был пуст, и они заказали еще, попросив положить туда лед. В палящей тишине раздался писк пришедшего сообщения. Дана тут же открыла нужное приложение. «Тело опознано!» – вскрикнула она. Феликс схватился за свой мобильник, но, не увидев там ничего нового, как и все, уставился на Дану. «Это Марио Бацоли. Его жена познала. «Теперь надо ждать аутопсии», – авторитетно заявил Феликс, не выпуская из рук телефон. «Может быть, это тоже самоубийство?» «Так у вас же совсем другая версия была», — напомнила ему Лола. «Я пока от нее не отказываюсь, но сейчас будет иметь значение, кто из них умер первым и когда», — возразил писатель. «Странно, что меня еще не уведомили об идентификации трупа». Он встал из-за стола. «Извините, я отойду на минутку». «Вот видите, у нас тоже неплохие источники», — проговорил ему вслед Дана. «Я в этом и не сомневался», — ответил Феликс, уже стоя на ступеньках. «Узнавать пошел, как следствие двигается». Лениво проговорила Лола и налила себе еще воды. В стакан весело плюхнулось несколько кусочков льда. Не понимаю, с чего он вдруг не хочет при всех разговаривать, когда уже не пожалел для нас эксклюзива. «Да пусть делает, как хочет. Главное, чтобы новостями делился», — рассудила Дана. «Налей мне тоже». Она подвинула свой стакан. Лола молча прикидывала, как бы ей улизнуть на пару дней к Николе, но все еще не видела такой возможности. Неумолимо надвигалось время выхода ее программы «Их кто-то видел, и надо было ехать в Рим». «Может быть, по дороге в столицу завернуть к Монтекатини хотя бы на один денечек? А ведь это хорошая идея, и крюк совсем маленький!» Обрадовалась Лола, на лице появилась блаженная улыбка. «Это что у нас такое с лицом?» – пошутил Стефана. «Не иначе про Николу вспомнила». «Не совсем. Думаю, что надо уже на студии появиться и к передаче готовиться». «В Рим, значит, собираешься, и от этого размякла вся от радости», – подколол оператор. «А Никола-то дома?» – уточнила Дана. «Нет, к сожалению». И не поняла тогда. «Да вот хочу заехать к нему в Монтекатине по дороге, если получится, конечно. Он там на очередной конференции находится». «Мы-то тебя отпустим», — благосклонно проговорил Стефана. «А вот как события будут дальше развиваться, никто не знает. Может понадобиться твое присутствие». «Если понадобится, значит, брошу Николу и приеду. Но в Рим-то все равно надо». «Не волнуйся, в первый раз, что ли, справимся как-нибудь?» Да не нравилось оставаться за главную. «Общую тактику работы выберем, как обычно, и будем надеяться, что все получится. Тем более у нас еще Феликс в качестве осведомителя». «А я рассчитываю, что со страшными находками покончено. Теперь полиция должна правильную цепочку выстроить между Банфинь и Бацоли. Я, конечно, гипотез для зрителей набросаю, но пока мы не знаем время и причину смерти Марио, это все так и останется предположениями». Лола заметила, что писатель закончил разговор по телефону и стоит задумавшись под ореховым деревом. Наконец он пошевелился, сделал неопределенный круг рядом с припаркованными возле леса машинами, и, как будто решившись на что-то, направился в сторону веранды. «Ситуация такая», – к столу вернулся Феликс. «Пока, на первый взгляд, определенно, что Марио Бацули умер не сегодня, а гораздо раньше. В связи с этим второго рабочего Амана забрали в полицию». «Точно, он же смылся тогда с работы и находился рядом с водопадом на пикнике», – подхватила Дана. «Но я так понял, что это просто формальность», – добавил писатель. «Почему?» Не поверила Лола. Потому что схема выстроена полиции именно та, о которой я вам уже говорил. Убийцей Бацуль является Банфини, который впоследствии наложил на себя руки. Но зачем ему это надо? засомневалась Дана. Причин несколько и полиции в этом разбирается. Даже несколько? воскликнула Дана. Одну из них, которую я уже озвучил, вашей начальнице, но она из осторожности так и не упомянула о ней в эфире, для вас могу повторить. Он повертел в руках мобильник, как будто ожидая от него подсказки или подтверждения. Яра нанимает Банфини, чтобы убить своего мужа и получить нехилую страховку. Это как раз подтверждает смерть Бацоли, которая произошла за несколько дней перед тем, как Банфини покончил с собой. «Это еще неизвестно. Я понимаю, что специалист может определить, глядя на тело, что человек погиб не сейчас, но точно один или три дня тому назад он умер. Сразу установить невозможно. Для этого нужна аутопсия и анализы», – возмутилась Лола. «Подождем заключения экспертов, но пока позвольте мне остаться при своем мнении», – церемонно заявил писатель. «А ведь он что-то еще знает!» – пролетела в голове у Лолы. «Но не выкладывает. Вот откуда такая уверенность!» Большая осведомленность Феликса сильно удивляла, и Лола решила, что с ним надо быть поосторожнее. «А ведь нам надо опять в эфир выходить, чтобы первыми объяснить зрителям, что происходит и что это тело Марио Бацоли!» – заволновалась начальница. «Нам прямое включение сейчас не дадут уже!» – констатировал оператор. «Не дадут так и не надо. Главное, репортаж на студию отправить. Давай прямо здесь, вон перед теми кустами съемку проведем!» Они по виду те же, что и у водопада, а падающую воду потом покажешь, как будто... — Да понятно все, — перебил Лолу Стефана. — Тем более кадров с горным потоком у меня полно. Он встал из-за стола. — Я схожу за камерой, в номер. — Не даешь ты покоя ни себе, ни нам, — проворчал он напоследок. Жара потихоньку начала спадать, и из рощи донеслось робкое чириканье птиц. Взъерошенная ворона уселась на перила веранды и нагло двинулась в сторону их столика. Подойдя совсем близко, закосила глазом прямо на Лолу, Она вдруг напомнила журналистке самое первое дело, которое она освещала и такую же длинноносую Сабрину, сестру убитой и брошенной в колодец бедной девушки. «Надо быть очень осторожной с заявлениями по расследованию», – подумала Лола, – «и не поддаваться на личной неприязни или симпатии, да и утверждению Феликса не принимать как аксиому. Не хотелось бы вводить зрителей в заблуждение и отчитываться потом перед директором канала».